Параграф 2. Сэм добрался, наконец, до Сходин, предъявил свой билет и проложил себе дорогу сквозь толпу пассажиров, друзей пассажиров, стюардов, младших офицеров и матросов, запрудивших палубу. Он спустился вниз по главной лестнице, где ощущался сильный запах каучука и маринованных огурцов, добрался до столовой и отсюда повернул по узкому коридору, ветшему в его каюту. На больших океанских пароходах каюта – вещь чрезвычайно странная. Когда вы разглядываете ее на плане в конторе пароходной компании и служащий этой компании, показывая ее вам, обводит вокруг карандашом, она кажется вам очень просторной. У вас создается впечатление, будто после того, как вы уставите в ней все свои чемоданы, у вас еще хватит места для приема немногочисленных друзей и даже для импровизированных танцев. Когда же вы являетесь на пароход, оказывается, что каюта уменьшилась до размеров какого-то маленького буфетика, куда невозможно засунуть даже кошку. А затем, на другой день после выхода парохода в море, каюта снова значительно увеличивается. По той или другой причине необходимость засовывать туда кошку отпадает, и вы начинаете чувствовать себя в ней вполне комфортно. Покачиваясь на узенькой ступеньке, которая на плане была пышно обозначена диваном, Сэм начинал испытывать гнетущее чувство, появляющееся обычно при второй фазе. Он готов был уже пожалеть, что убедил пароходную компанию дать ему другую каюту, дабы иметь возможность путешествовать в обществе своего кузена Юстаса. Им придется тут тесновато. Чемоданы Юстаса находились уже в каюте и буквально загромождали ее. Но Юстас был славным, малым и веселым спутником, а Сэм сознавал, что если рыжеволосой девушки не будет на пароходе в числе пассажиров, то потребность его в веселом спутнике может сильно обостриться. В коридоре раздались чьи-то шаги, отворилась дверь. «Привет, Юстас!» — воскликнул Сэм. Юстас Хайнет молча кивнул головой, присел на чемодан и испустил глубочайший вздох. Это был невысокого роста, хрупкий на вид, молодой человек с бледным, неглупым лицом. Черные волосы прядями спускались ему на лоб. Он был похож на человека, пишущего белые стихи. Так оно и было в действительности. «Привет», — произнес он глухим голосом. Сэм с удивлением взглянул на кузена. Он не видел его уже несколько лет, но, помня его по университету, ожидал встретить теперь нечто более жизнерадостное. Больше того, он надеялся, что Юстас внесет массу оживления в их путешествие Человек же, сидевший сейчас перед ним на чемодане, вряд ли годился на эту роль даже в обществе, состоящем исключительно из русских романистов. — В чем дело? — спросил Сэм. — Дело, — безрадостно улыбнулся Юстас. — Ни в чем, решительно ни в чем. Только сердце разбито у меня. Он многозначительно посмотрел на графин с водою, стоявшие на полке над его головой, предмет совершенно невинный, заготовленный пароходной компанией для тех пассажиров, которым вздумалось бы во время переезда почистить себе зубы. — Если ты хочешь выслушать мою историю, — начал он. — Качай, брат! Она коротка. — Тем лучше! Вскоре после моего приезда в Америку я встретил девушку. — Кстати, о девушках! — восторженно перебил его Сэм я только что встретил одно так второй подобный не найти брат в целом свете а дело было так я пробивался сквозь толпу к пароходу когда вдруг кто из нас будет рассказывать свою историю я или ты ах извините пожалуйста продолжай юстас хайнет вперил свой взор в печатную бумажку наклеенную на стену и уведомлявшую пассажиров данной каюты что их стердо зовут джон мидгли это была необыкновенная «Очаровательная девушка». «И моя тоже. Даю тебе честное слово, что в жизни своей я не видал ничего подобного». «Конечно, если ты предпочитаешь, чтобы я отложил свой рассказ, холодно начал Юстас...» «О, извини, пожалуйста, продолжай». Это была необыкновенная, очаровательная девушка. «Как ее звали?» Вильгельмина Беннет. Это была необыкновенная, очаровательная девушка, и притом поразительно умная. Я читал ей все написанные мною стихи, и они страшно нравились ей. Она любила также мое пение. Беседа со мною, по-видимому, сильно интересовала ее. Она восхищалась моим... Понимаю, теперь продолжай свою историю. Не перебивай, пожалуйста, — сердито промолвил Юстас. — Я испугался только, что ты не успеешь кончить, ведь весь переезд длится каких-нибудь восемь дней. Теперь я забыл, на чем остановился. Ты рассказывал, что она была очень хорошего мнения о тебе. Что же случилось? Должно быть, когда ты явился делать предложение, оказалось, что она уже обручена с кем-нибудь другим. Ничего подобного. Я просил ее руки и получил согласие. Оба мы решили повенчаться без всякой помпы. Она боялась, что отец ее помешает нашей свадьбе, если узнает об этом заранее. А я был уверен, что мать никогда не даст своего согласия на брак с нею. Вот поэтому мы и решили обвенчаться в тихомолку. — Как раз теперь, — продолжал Юстас, бросая мрачный взгляд вокруг, — я переживал бы медовый месяц. Все было улажено, я получил нужные документы и уплатил пастору. Я даже купил себе новый галстук для венчания. — И тут вы поссорились! — ничуть не бывало. А что, если бы ты перестал подсказывать мне? Я сам расскажу тебе, как все вышло. Случилось вот что. Каким-то образом, не знаю уж как, мать пронюхала об этом. И, конечно, все пошло прахом. Она расстроила нашу свадьбу. Сэм был возмущен. Он искренне недолюбливал тетку Аделину и, в виде горя кузена, негодовал на все еще больше. Расстроила свадьбу? Я уверен, что она сказала тебе, послушай, Юстас, тебе не следует жениться. А ты ответил, слушаюсь, мамаша. Она ничего решительно не говорила. Вообще об этом не было никаких разговоров. Может быть, она даже ничего и не слыхала о моем намерении жениться. Но тогда как же она могла помешать вам? Она стащила у меня брюки. Стащила брюки? Да, понимаешь, все штаны сперла. Все как есть. Она встает раньше меня и, по-видимому, зашла ко мне в комнату, когда я еще спал. Тут она и ограбила меня начисто. Когда я проснулся и начал одеваться, я не мог найти ни одной пары брюк. Я искал повсюду. Наконец я прошел в гостиную, где она писала письма, и спросил ее, не видела ли она где-нибудь моих штанов. Она ответила, что послала утюжить их. По ее словам, она знала, что я никогда не выхожу по утрам, «Это отчасти правда. А к завтраку все брюки будут готовы. Ты понимаешь?» «А мне надо было быть в церкви в одиннадцать часов утра. Я сказал ей, что у меня назначено в одиннадцать часов высшей мере важное свидание с нужным человеком. Тогда она пожелала, конечно, узнать, какое это свидание. Я попробовал придумать что-нибудь, но вышло довольно слабовато». И мамаша заявила, что будет гораздо лучше, если я позвоню по телефону и отложу свидание. Я так и сделал. Позвонил по первому попавшемуся мне в телефонной книжке номеру и сообщил какому-то человеку, которого я никогда за всю жизнь не видел в глаза, что не могу встретиться с ним, потому что я без штанов. Он ответил мне, что я ошибся номером, а мать все время прислушивалась к нашему разговору И так как я знал, что она знает, потому что я чувствовал, что она знает, а она знала, что я знаю, что она знает, словом, это было отвратительно. Ну, а как с девушкой? Она отказала мне. должно быть она ждала меня в церкви от одиннадцати до половины второго. И это ей, наконец, надоело. Когда я пришел к ним вечером в гости, она не вышла ко мне а вместо этого передала письмо, в котором она заявляла, что, по ее мнению, все вышло к лучшему, ибо, подумав обстоятельно, она пришла к заключению, что ошиблась. Далее там было что-то относительно того, что я не так динамичен, как она думала. В заключении она писала, что ей хотелось бы иметь мужа вроде Ланселота или сэра Галахода и просила меня поставить на этом деле крест. — А ты ничего не сказал ей про брюки? — Сказал. Но это только ухудшило положение. Она заявила, что может простить человеку все, только не то, что он смешон. — По-видимому, дело кончено, — сентенциозно произнес Сэм. — От девушки нельзя требовать большего. Я сам это чувствую. Но это нисколько не изменяет того, что жизнь моя испорчена. Я превратился в жену ненавистника Подумай, в какую дьявольскую переделку я попал, ведь все стихи, написанные мною, до сих пор воспевали женщин. А теперь мне придется обрабатывать этот сюжет с совершенно противоположной точки зрения. Женщины. Когда я подумаю о поведении моей матери и о том, как обошлась со мною Вильгельмина, я только изумляюсь, почему до сих пор не издано никакого закона против женщин. Сколько зла причинили женщины. Кто, например, предал Капитолий? В Вашингтоне? С удивлением спросил Сэм. Он ничего не слыхал об этом до сих пор. Хотя, по правде сказать, в газетах он читал только отдел спорта. В Риме, идиот. В Древнем Риме. Ах, так давно. Я цитирую стихи из сироты Томаса Отверя. Как бы я хотел писать такие стихи. отвей понимал, о чем говорил. Кто предал Капитолий? Женщина. Кто погубил для мира Марка Антония? Женщина. Кто вызвал десятилетнюю войну и превратил древнюю трою в груду пепла? Женщина. Проклятая, глукавая женщина-разрушительница. Да, конечно, до известной степени он может быть и прав. То есть в отношении некоторых женщин, я хочу сказать, но та девушка, которую я встретил сейчас, замолчи, воскликнул Юстас. Если ты хочешь сказать о женщине что-нибудь ядовитое, уничтожающее, говори, и я жадно буду слушать тебя. Но если ты хочешь просто распространяться насчет смазливой рожицы какой-нибудь девчонки, в которую ты втюрился по глупости, то ступай рассказывать об этом капитану или корабельному коку или мидгли. Постарайся понять, что я переживаю мучительную минуту. Я превратился в развалину. Я изнемог. Я человек без будущего. Зачем мне жизнь, любовь? Я никогда не буду больше любить. Работа? У меня нет работы. Вот разве запить? — Кстати, — сказал Сэм, — надеюсь, что они откроют бар, как только мы отойдем от берега на три мили в открытое море. Ты, наверное, не прочь раздавить по маленькой? Юстас мрачно покачал головой. — Неужели ты воображаешь, что я стану проводить время на море в пьянстве и обжорстве? Как только пароход отойдет от пристани, я залягу в постели, больше не встану. Собственно говоря, я думаю, что благоразумнее всего завалиться сейчас же. Пожалуйста, если тебе хочется идти на палубу, не стесняйся. Мне начинает казаться, — проговорил проговорился, — что я немного ошибся, вообразив, что ты сыграешь для меня в этом путешествии роль солнечного луча. — Солнечного луча? — повторил Юстас вытаскивая из чемодана пижаму цвета мов, не солнечного луча, а вулкана. сам вышел из каюты и направился к лестнице. Ему хотелось пробраться на палубу и удостовериться, нет ли там девушки. Как раз в это время происходило отделение козлищ от агнцев. Пассажиры остались на палубе, а их друзья возвращались на берег. Легкое дрожание обшивки судна возвестило Сэму, что разделение, по-видимому, уже кончилось. Пароход начал двигаться. Сэм бросился вверх по лестнице. На палубе она или нет? Ближайшие минуты должны были дать ему на это ответ. Он поднялся по лестнице и вышел на залитую народом палубу. В этот момент раздался чей-то отчаянный крик, покрытый шумом голосов толпы. Сэм увидел, что черная масса людей, перегнувшись через перила, смотрит на воду. Сэмюэль Марлоу был не из тех людей, которые проходят мимо какого-нибудь инцидента. Если на улице падала лошадь, он непременно вмешивался в толпу. Как бы он ни был занят, у него всегда находилась минутка, чтобы остановиться и посмотреть на пустое окно, на котором был наклеен билетик «Следи за этим местом». Словом, он принадлежал к почтенному цеху «Зевак». И поэтому кинуться к перилам и оттолкнуть в сторону какого-то толстяка в дорожной фуражке было для него делом одного мгновения. Таким образом, он сразу же увидел, что произошло. А через секунду уже сам висел на перилах. В воде барахтался какой-то человек, верхняя половина которого, высовывавшаяся из воды, была облечена в синюю материю. На голове у него был котелок, и он от времени до времени отрывался на секунду от борьбы с водной стихией чтобы поправить на голове шляпу. Марлоу едва успел налюбоваться этим зрелищем, как вдруг заметил на палубе пленившую его девушку. Она стояла в нескольких шагах от него и, перегнувшись через перила, смотрела широко раскрытыми глазами на то, что происходило в воде. Взглянув на девушку, Сэм мгновенно понял, что ему представляется случай произвести на нее самое потрясающее впечатление. Что подумает она о человеке, который, не заботясь о собственной жизни, бросится в воду спасать другого? Среди присутствовавших есть, несомненно, мужчины, которые смело могли бы сделать это, подумал он, готовясь переменить свою позицию на более безопасную. Как раз в этот момент толстяк в дорожной кепке, которого сам оттолкнул в сторону, прыгнул в воду. Оказалось, что он отступил только для того, чтобы взять разбег. Прыгая в воду, он вывел Сэма из состояния равновесия. Молодой человек на одно мгновение повис между небом и водою, а затем, перелетев через борт, устремился на соединение с синим пиджаком, который в это время как раз обнаружил, что шляпа его слезла на бок и остановился, чтобы выдрузить ее на место. Параграф 3 За тот короткий промежуток времени, что Марлоу провел в каюте в разговоре с Юстасом, наверху произошли довольно любопытные вещи. Не то чтобы какие-нибудь чрезвычайные, но все же довольно любопытные. О них придется рассказать. Всякая повесть, если вы хотите захватить читателя, должна безостановочно развиваться, идти вперед. Она должна двигаться, она должна перескакивать с утеса на утес, подобно альпийским козам. Если я что-либо ненавижу на свете, так это такую повесть, которая в первой главе заинтересовывает вас своим героем, а во второй начинает рассказывать вам биографию его дедушки. Однако в данном случае нам придется немного отступить назад. Мы должны вернуться к тому моменту, когда молодая девушка с рыжими волосами, уложив свою пекинскую собачку в каюту, вышла на палубу. Это случилось как раз в то время, когда Юстас начал свой рассказ. Девушка подошла к перилам и стала сосредоточенно разглядывать берег. На палубе стоял грохот, так как матросы снимали сходни и укладывали их на нижнюю палубу. Девушка издала легкий крик отчаяния. Затем лицо ее вдруг прояснилось, и она замахала рукою, чтобы привлечь внимание пожилого человека с красной физиономией, побагровевшей еще больше от натуги, ибо человек этот только что проложил себе путь к самому берегу и всматривался теперь в пассажиров парохода, теснившихся у перил. Судно начало медленно двигаться, направляясь к середине реки. Только тут пожилой человек, стоявший на пристани, заметил девушку. Она старалась что-то просигнализировать ему жестами, он отвечал ей тем же. Он вынул носовой платок, быстро завязал в него связку банковых билетов отодвинулся чтобы очистить вокруг себя место и размахнувшись изо всей силы бросил платок с деньгами по направлению к палубе платок описал красивую дугу и не долетев до парохода приблизительно футов на 6 упал в воду где развернувшись точно лилия пустил по воде банкноты достоинством в 20 10 5 и 1 доллар Как раз в этот момент мистер Оскар Свенсон, один из самых меркантильных людей, когда-либо прибывавших из Швеции, сообразил, что ему представляется случай и, может быть, единственный в жизни, легко и существенно увеличить свои личные сбережения. По профессии своей он принадлежал к людям, которые зарабатывают себе кусок хлеба тем, что лениво бороздят в лодке водную гладь. Теперь он также сидел в лодке, и посылал последние приветствия отчалившему судну, покачиваясь около него на веслах. Увидев перед собой плывущие банкноты, он, разумеется, не устоял против искушения. Издав какой-то отрывистый лай, выражавший собою восторг, лодочник поправил на голове котелок и бросился в воду. Через секунду он уже собирал деньги обеими руками. Он все еще был занят этим приятным делом, когда сильный всплеск, раздавшийся возле него, заставил его на мгновение скрыться под воду. А вынырнув на поверхность, он не без сожаления заметил, что к нему присоединился молодой человек в синем фланелевом костюме. — Свенск! — воскликнул мистер Свенсон. А может быть, это было какое-нибудь другое слово, на котором уроженцы Швеции выражают свое недовольство. Появление нового лица было ему неприятно. Он отлично собирал деньги один, чувствуя себя, так сказать, господином положения. Сэм Марлоу являлся для него конкурентом. А мистеру Свенсону в этом деле менее всего желательно были конкуренты. «Только тот путешествует быстро», подумал мистер Свенсон, «кто путешествует один». Сэм Марлоу был от природы наделен философской жилкой. Он обладал способностью применяться к обстоятельствам. В его планы не входило перелетать через перила и нырять в эту воду, которая походила на суп и от которой, кроме всего прочего, разила нефтью и дохлыми крысами. Но теперь, очутившись в ней, он решил как можно лучше использовать свое положение. По счастливой случайности он плавал мастерски, и дома у него даже хранился небольшой кубок, который он получил в школе как приз на конкурсе спасания жизни». Он хорошо знал, что нужно сделать. Вы заплываете позади жертвы, хватаете ее крепко под мышки и затем переворачиваетесь на спину. Мгновение спустя изумленный мистер Свенсон, плававший сам не хуже любого земноводного и ни на минуты не подозревавший, что кому-нибудь придет в голову нелепая мысль спасать его, почувствовал, как его схватили сзади и с силой оттащили в сторону от десятидолларовых банковых билетов которые он только что собирался поймать. Глубочайшее изумление, вызванное этим нападением, на некоторое время лишило его дара речи, но если бы даже ему удалось изрыгнуть все шведские проклятия, которые могла изобрести в этот момент его голова, то они все равно едва ли долетели бы по адресу, так как толпа на берегу приветствовала смелый подвиг молодого человека восторженными криками. Этим людям нередко приходилось платить хорошие деньги за несравненно менее волнующие зрелища на картинах кинематографа. Теперь они бешено аплодировали. Между тем пароход медленно, но неуклонно двигался к середине реки. Единственным минусом в школьных конкурсах спасания жизни, если рассматривать эти конкурсы с точки зрения подготовки пловцов для будущего, является то, что предметом, спасаемым в подобных случаях из воды, бывает кожаное чучело а из всех вещей на свете кожаные чучела, пожалуй, самые мирные и флегматичные. Во всяком случае, чучело сильно отличается в этом отношении от одаренного пятью чувствами шведского джентльмена шести футов ростом, как бы изготовленного из стали каучука, особенно если его оттаскивают силою от наличных денег, которые он имеет основания считать своей законной добычей. Вместо того, чтобы инертно лежать в объятиях Сэма и позволить ему спасти себя по всем правилам искусства, мистер Свенсон начал брыкаться так, словно на него напали грабители и убийцы. Несмотря на все свое отвращение ко всякого рода конкурсам и состязаниям, мистер Свенсон пошел бы и на это, однако лишь при условии, чтобы это было вполне честное состязание но оттаскивать своего конкурента от добычи, чтобы захватить ее самому? Вот как чудовищно! Извращал этот человек благородные побуждения Сэма. Этого никак уже не назовешь честным состязанием. И вся душа мистера Свенсона кипела благородным негодованием. Поэтому он немедля вступил в самую ожесточенную борьбу. Он вытащил из воды свои огромные волосатые руки и метнул ими в сторону где, как он предполагал, должно было находиться лицо его соперника. Но Сэм был подготовлен к такой возможности. Опыт научил его, что утопающий человек нередко борется со своим спасителем вопреки собственным интересам. В таком случае, как это не жестоко, утопающего следует оглушить, привести в бесчувственное состояние. Сэм решил оглушить мистера Свенсена. Хотя, если бы он был знаком с этим джентльменом покороче, и знал бы, что тот славится по всему побережью как обладатель самой крепкой головы, он понял бы всю тщету своей попытки. Приятели мистера Свенсена в подходящие моменты нередко пытались оглушать его с помощью бутылок сапогов и кусков свинцовых труб, но всегда удалялись посрамленные и угнетенные неудачей. Сэм, неосведомленный об этом обстоятельстве, попытался достичь того же самого ударом кулака, которую он ловко нанес по самой макушке котелка мистера Свенсона. Хуже этого он ничего не мог придумать. Мистер Свенсон был очень высокого мнения о своей шляпе, и это грубое нападение на нее как бы подтвердило самые мрачные его подозрения. Убедившись окончательно, что ему остается только как можно дороже продать свою жизнь, он вырвался из объятий нападающего, повернулся, схватил само за горло, Сжал его руки и вместе с ним скрылся под водой. Проглотив первую пинту морской воды и приступив ко второй, Сэм стал смутно соображать, что ему, кажется, пришел конец. Мысль эта невыразимо возмущала его. Это, по его мнению, было самое глупое и бессмысленное, что могло с ним случиться. Почему именно он должен погибнуть таким образом? Почему не Юстес? Вот ему такой конец был бы как раз в пору. Разочарованный Юстас увидел бы в этом возможность освободиться от страданий. Он прекратил эти размышления, чтобы высвободиться из передних конечностей мистера Свенсена. В этот момент он не сомневался, что на свете не существует более неприятного субъекта, чем мистер свенсон Даже тетка Аделины та была лучше. Это был не человек, а спрут какой-то, асьминог. Сэму казалось, что он насчитывает семь отдельных ног, обвившихся вокруг него, и по меньшей мере столько же рук. Ему представлялось, что он борется не на жизнь, а на смерть с целой ротой шведов. Он вложил все свое мужество в одно последнее усилие. Что-то как будто подалось. Он был свободен. Задержавшись только для того, чтобы отвесить мистеру Свенсону здоровенный удар по физиономии, Сэм всплыл на поверхность. Что-то острое и твердое стукнуло его по голове. Затем что-то подцепило его за ворот пиджака, и, наконец, отдуваясь как кит, он шлепнулся в лодку.